Мы вышли в зал, где тем временем собрались все члены совещания. Генерал Драгомиров предоставил мне слово. Я начал говорить и при первых же словах почувствовал, как спазмы сжимают мне горло. Меня глубоко растрогала оказанная мне всеми моими соратниками неподдельно трогательная и радостная встреча. Я ясно чувствовал что среди безысходного горя, разбитых надежд, страданий и лишений, они ищут во мне поддержку и опору. Привезенное мною известие наносило им новый удар. Что ожидает их в ближайшем будущем? Что станется с теми, кто шел за нами, жертвуя личными интересами, здоровьем и самой жизнью во имя борьбы за свободу и счастье Родины? Что станется с десятками тысяч русских людей, которые в слепом ужасе бежали сюда, на последний клочок русской земли под защиту штыков армии? Неужели напрасно принесено столько жертв, пролито столько крови и слез? Неужели из истории России будет бесследно вычеркнута светлая страница борьбы ее лучших сынов, борьбы среди смрада, российского пожарища, потоков крови, развала и бесчестья Родины. С трудом выдавливая фразы из горла, закончил я свою речь. Мы остались с генералом Драгомировым и генералом Шатиловым. Я решил немедленно ответить на ноту правительства Великобритании и, приказав послать за начальником политической канцелярии управления иностранных сношений Татищевым, начальник управления иностранных сношений Нератов, был болен, стал диктовать генералу Шатилову ответ англичанам. Татищев вскоре прибыл, и нота тут же была подписана мною. Телеграмма адмиралу Дробыку в Константинополь, отправленная из Севастополя 22 марта, 4 апреля по новому стилю, 1920 года. Приказом генерала Деникина, Я назначен главнокомандующим вооруженными силами Юга России и вступил в исполнение моих обязанностей. Категорическое требование правительства Великобритании прекратить борьбу ставит мою армию перед необходимостью продолжать таковую. Возлагая на британское правительство всю нравственную ответственность за принятое им решение и совершенно исключая возможность непосредственных переговоров с врагом, я отдаю участь армии, флота и населения занятых нами областей, а также всех тех, кто участвовал с нами в настоящей борьбе на справедливое решение британского правительства. Я считаю, что долг чести тех, кто в самый решительный час лишает своей помощи армию Юга России, остававшуюся неизменно верной общему делу союзников, Обязывает их принять все меры к обеспечению неприкосновенности армии, населения занятых областей, а также тех лиц, которые не пожелали бы вернуться в Россию и, наконец, тех, кто боролся против большевиков и ныне томится в тюрьмах Советской России. Я имею право требовать от моих подчиненных жертвовать жизнью для спасения Отечества, Но я не могу требовать от тех, кто считает для себя постыдным принять пощаду от врага, воспользоваться ею. В этих условиях я нахожу необходимым, чтобы та возможность, которую британское правительство предлагает главнокомандующему и его главным сотрудникам, найти приют вне России была бы предоставлена в одинаковой степени всем тем, кто предпочел бы оставление своей Родины принятию пощады от врага. Я готов согласиться на самые тяжелые условия для существования за границей этих лиц, так как этой возможностью воспользуются только те, кому совесть не позволяет воспользоваться милостью врага. Само собой разумеется, что во главе этих лиц я прошу считать меня самого». Возможно, быстрое разрешение вопроса о перемирии и его осуществлении является необходимым. Переговоры могли бы быть возложены на представителей английского командования, находящихся здесь. Для спокойного разрешения вопросов, связанных с прекращением военных действий и ликвидацией военных и гражданских учреждений в связи с передачей Крыма советскому правительству, Необходимо предоставить мне не менее двух месяцев от дня завершения переговоров. В течение этого времени союзники должны продолжать снабжение армии и населения занятых областей всем необходимым. Врангель. Я собирался ехать на крейсер генерал Корнилов, когда мне передали принятую по аппарату телеграмму генерала Слащева. Последний телеграфировал, что считает мое положение в Севастополе опасным и просит разрешения прибыть с бронепоездом и отрядом своих войск для моей охраны. Я приказал ответить, что в охране не нуждаюсь, прибытие бронепоезда и войск считаю излишним, лично же генерала Слащева всегда рад буду видеть. Поздно ночью я вернулся в отведенное мне помещение на борту генерала Корнилова.